Спустя полчаса я уже стоял у ворот своего клана. Риц воплотил экипаж, который с ветерком домчал меня по нужному адресу. Даже издали, еще на подъезде были заметны последствия атаки на особняк. Зрелище было удручающим. Пока я вылазил, извозчик причитал и крестился, разглядывая последствия сражения. Хотя дворик уже и освободили от большей части обломков разбитых сооружений и тел. Но высохшие пятна крови на земле оставались красочным напоминанием, что совсем недавно тут случилась настоящая резня. Интересно, насколько народу вообще погибло? От этой мысли я немного заволновался, как бы совух был еще жив. Иначе без вариантов придется и правда все шесть лет ждать свободы. Поэтому я ускорил шаг и направился сразу в библиотеку. Но внутрь попасть не получилось. Практически у самого входа меня перехватило двое крепышей с крюками для обвалки мяса. Они были в прорезиненных комбинезонах, измазанных кровью. Один из них сказал, что к Бозу сейчас лучше не ходить. «У совуха самый жор, может и цапнуть ненароком. Мы ему две бараньи туши оттащили. Скоро должен восстановиться и прийти в норму. Пережди лучше». Одна уже попила моей крови и слетела с катушек, едва не прирезав. Рисковать с раненым Бозом не хотелось. Тем более, что особой разницы не было. Поговорим мы прямо сейчас или, допустим, завтра. Да мне и самому сейчас отдых не помешает. Как и спокойно обмозговать в тишине произошедшее за последние несколько суток. А то ведь все в темпе Галопа жил. И не до размышлений было. Пир сказал, что Рио пробудет на допросе до самого вечера. А ее сопровождает. Когда они освободятся, то сперва заедут к нему, он должен рассказать им о трибунале и его результатах, и только потом они отправятся домой, а значит, Ария еще не скоро заскочит ко мне пообщаться. Так я неспешно и доковылял до своей коморки. Разлегся на мягкой постели, подложил под голову руки и прикрыл глаза. Спать не хотелось, просто мне так лучше думается, все лишнее отсекается и не мешает. В принципе, бардак, творившийся вокруг меня эти несколько дней, постепенно начал обретать некие осмысленные очертания. Благодаря пиру я получил немало ответов на интересующие меня вопросы. Еще немало вопросов отпало, они утратили свою актуальность. Я примерно понял свое место в пищевой цепи этого мира. Но главное, что понял, как могу все это исправить. Благо, теперь у меня появились варианты. Куда важнее было другое. Ко мне постепенно возвращалась память, как и прежде, лишь обрывками воспоминаний, порой совсем мне непонятных. Но при этом я вообще ничего не вспомнил о причинах моего пребывания в этом мире. Наоборот, после короткого общения с Акрой, кем бы она ни была, я был озадачен еще сильнее. Первый и самый главный вопрос – можно ли вообще верить ее словам? Ведь, судя по ее скупому рассказу, то это я заварил эту кашу с наездом на богиню смерти, а хотелось верить, что я не виноват, и меня подставили, что я не настолько отбитый, чтобы сотворить подобную дичь добровольно, хотя и осознавать себя пешкой в чужой игре тоже не очень нравилось, но, возможно, Ария сможет рассказать что-нибудь полезное, от этих мыслей у меня разболелась голова, и я решил все же вздремнуть.